Причастие смерти Враги христианства ничто так не любят обличать в нем, как его учение о грехопадении. В этом учении видят они унижение и оскорбление человеческого достоинства, пессимистическое отношение к человеку. Но, может быть, в свете того, что я говорил в предыдущих беседах, обвинение это теряет свою демагогическую остроту? я начал одну из предыдущих бесед крылатой фразой основоположника новейшего материализма Фейербаха «Человек есть то, что он ест». Только вместо того, чтобы возмущаться редукцией человека к пище и материи, я утверждал, что Фейербах, сам того не зная, сказал буквально то же, что говорит о человеке Библия. Ибо Библия учит о человеке как о существе алчущем и жаждущем, как о существе, притворяющем мир в собственную жизнь. Но в отличие от Фербаха, подчинившего человека пищи и материи, Библия видит в этом притворении человеческое призвание – сам мир притворить в жизнь и таким образом в путь к общению с ее началом и вечным смыслом – Богом. Я говорил, что на Божий дар человеку, дар мира как пищи и жизни, человек отвечает благодарением и хвалой, наполняя и преображая ими мир – И только в свете библейского учения можно понять и то, почему символом грехопадения человека в Библии тоже является пища. По библейскому и, значит, символическому рассказу, человек получил в пищу весь мир, кроме запретного плода. И вот человек этот плод съел, не поверив, не послушавшись Бога. Что же значит библейский рассказ, который звучит как детская сказка? Он значит, что плод... Этого дерева, в отличие от всех других, не был Божьим даром человеку. На нем не было благословения Божие, и, пожелав его, человек пожелал иметь жизнь не для Бога, а для себя, и потому, съев этот плод, подчинил себя пище. Итак, грехопадение человека состояло в том, что он захотел жизни для себя и в себе, но не для Бога и в Боге. Бог сделал весь мир общением с собой но человек захотел его только для себя. На любовь Бога человек не ответил любовью, он полюбил мир, но как самоцель. Но мир не может быть самоцелью. Как пища, непритворяемая в жизнь, попросту бесполезна, так и мир, переставший быть прозрачным, для Бога есть суета-сует, бессмысленный круговорот времени, где все течет, все умирает и исчезает. В божественном замысле о человеке Зависимость его от мира все время преодолевалось притворением самого мира в жизнь. Жизнь же есть имя Бога. В нем, говорит Евангелие, была жизнь, и жизнь была свет человеков. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4. Но если мир не во что притворять... Если жизнь перестает быть его притворением в общении с абсолютным смыслом, абсолютной красотой, абсолютным добром, то мир этот не просто обесмысливается он становится смертью. Ничто не имеет жизни само по себе, но гибнет и исчезает в ней источника жизни. Отрезанный от своего стебля, цветок еще некоторое время может жить в воде и украшать комнату, но мы знаем, что он уже умирает, уже подчинился тлению. Человек съел запретный плод, думая, что он даст ему жизнь, но сама пища в ней и без Бога есть причастие смерти. Не случайно все, чтобы мы с тех пор не ели, прежде чем стать нашей пищей, должно умереть». Мы едим, чтобы жить, но поскольку все время вкушаем то, что лишено жизни, сама пища неуклонно ведет нас к смерти, ибо из смерти не происходит, не может произойти жизнь. Человек есть то, что он ест. Так вот, он ест смерть. Ест мертвых животных, мертвую траву, все, что поражено тлением, распадом, а в итоге умирает сам. И, может быть, Еще большее падение человека в том, что эту смертную и распадающуюся жизнь, жизнь от рождения, пораженную тлением и безвозвратно утекающую, он человек считает нормальной. И в этом лишний раз убеждают нас все обвиняющие христианство в унижении человеческого достоинства. Но Христос, придя на гроб своего друга Лазаря и услышав «Господи», уже смердит Евангелие. От Иоанна, глава одиннадцатая, стих тридцать девятый. Не нашел это нормальным и заплакал. «Образ есть неизреченное твоей я славы», говорит церковь о человеке от его собственного лица. «Но кого убирают, прячут по смерти, чтобы не смердел и не мешал живым. всё того же человека, образ и подобие Божие, царя и венец творения». И вот эту страшную бессмыслицу мира, эту суету на космическом кладбище, эти смехотворные попытки что-то выстроить для уже умирающих и мертвых, и, наконец, признание всего этого нормальным и естественным, христианство объявляет падением, изменой человека своему божественному назначению. И, не желая с этим мириться, твердо и ясно заявляет «последний же враг истребится, смерть». Первое послание к Коринфянам. Глава 15, стих 26. «Мы начали эти беседы с пищей. С Фейербаховского «человек есть то, что он ест» и увидели, что христианство согласно с этой формулой, но совсем иначе отвечает на вопрос, какова та пища, которая только и может насытить человека. Фейербах и материалисты всех оттенков, отвечая на этот вопрос, говорят, «Человек хочет свободы, благоустройства и сытости». Но зачем нужны свобода, благоустройство и сытость, приговоренному к смерти? Зачем строить дачи на кладбище? Что бы мы ни делали, все упирается в ту же бессмыслицу, которую так хорошо выразил Владимир Соловьев, смерть и время царят на земле. Христианство же на этот вопрос отвечает. Человек хочет жизни, и не на миг, а на целую вечность. Той жизни, которая в церковном песнопении так изумительно названа жизнью не стареющей. Сравните их жизни не стареями, святией и пресносущней, представшися. Суббота, заупокойное утреня. Тропарь второй понепорочных. Но жизнь это не в пище, хотя человек и получает ее через пищу, а в том, кто сам есть жизнь. Поэтому Впавший в смерти рабство пищи, сделавшийся только тем, что он ест, человек нуждается в спасении. Это спасение, восстановление, воскрешение человека от смерти к жизни. Другая важнейшая тема христианства.